В эту минуту кто-то тихо постучался в дверь. «Меня нет дома!» — властно крикнула графиня. «Анастазия, это я. Мне нужно поговорить с вами». «Попозже, дорогой», — ответила она уже менее резким тоном, но все же отнюдь не ласково «Что за шутки? Ведь вы с кем-то разговариваете!» — отозвался голос, и в комнату вошел мужчина. Несомненно, сам граф. Графиня на меня взглянула, я понял ее она стала моей рабой. Было время юноша, когда я по глупости иной раз не опротестовывал векселей. В 1763 году в Пондишери я пощадил одну женщину, и что же? Здорово она меня общипала. По делом мне, зачем я ей доверился? Что вам угодно, сударь? спросил меня граф И тут я вдруг заметил, что его жена вся дрожит мелкой дрожью, и белая атласная шея пошла у нее пупырышками, как говорится, покрылась гусиной кожей. А я смеялся в душе, но ни один мускул на лице у меня не шевельнулся. «Это один из моих поставщиков», — сказала графиня. Граф повернулся ко мне спиной, а я вытащил из кармана угол сложенного векселя. Увидев этот беспощадный жест, молодая женщина подошла ко мне и подала мне бриллиант. «Возьмите, — сказала она, — и скорее уходите!» В обмен на бриллиант я отдал вексель и, поклонившись, вышел. На мой взгляд, бриллиант стоил верных 1200 франков. На графском дворе я увидел толпу всякой челяди. Лакеи чистили щетками свои ливрейные фраки, наводили глянец на сапоги, конюхи, Мыли роскошные экипажи. Вот что гонит ко мне знатных господ. Вот что заставляет их пристойным образом красть миллионы, продавать свою родину. Чтобы не запачкать лакированных сапожек, рассказывает пешком, важный барин и всякий, кто усилится подражать ему, готовы с головой окунуться в грязь. Как раз тут ворота распахнулись, и въехал в кабриолете тот самый молодой щеголь, который учел... — У меня вексель графини. — Сударь, — сказал я, когда он выскочил из кабриолета, — вот 200 франков. Передайте их, пожалуйста, графини, и скажите ей, что заклад, который она мне дала, я немного придержу, и недельку он будет в ее распоряжении. Щеголь взял двести франков, и по губам его скользнула на улыбка говорившая «Ага, заплатила». «Ну что ж, отлично!» и Я прочел на его лице всю будущность графини. Этот белокурый красавчик, холодный, бездушный игрок, разорится сам, разорит ее, разорит ее мужа, разорит детей, промотав их наследство, да и в других салонах учинит разгром почище, чем артиллерийская батарея в неприятельских войсках.